Часть восьмая «Даша, это ты?» «Можно. Войди». Екатерина Дмитриевна стояла перед зеркальным шкафом, затягивая корсет. Даша она улыбнулась рассеянно и продолжала деловито повертываться, переступая на ковре тугими туфельками. На ней было легкое белье в ленточках и кружевцах. Красивые руки и плечи напудрены, волосы причесаны пышной короной. Около, на низеньком столике, стояла чашка с горячей водой. Повсюду ножницы для ногтей, пилочки, карандаши, пуховки. Сегодня был пустой вечер, и Екатерина Дмитриевна... Чистила перышки, как это называлось дома. — Понимаешь, — говорила она, пристегивая чулок, — теперь перестают носить корсеты с прямой планшеткой. Посмотри, этот новый от мадам Дюкле. Живот гораздо свободнее и даже чуть-чуть обозначен. Тебе нравится? — Нет, не нравится, — ответила Даша. Она остановилась у стены и заложила за спину руки. Екатерина Дмитриевна удивленно подняла брови. — Правда не нравится? «Какая досада! А в нем так удобно!» «Что удобно, Катя?» «Может быть, тебе кружева не нравится?» «Можно положить другие?» «Как все-таки странно! Почему не нравится?» И она опять повернулась и правым, и левым боком у зеркала. Даша сказала, «Ты, пожалуйста, не у меня спрашивай, как нравятся твои корсеты?» «Ну, Николай Иванович совсем в этом деле ничего не понимает». «Николай Иванович тоже тут ни при чем!» «Даша, ты что?» Екатерина Дмитриевна даже приоткрыла рот от изумления. Только теперь она заметила, что Даша едва сдерживается, говорит сквозь зубы, и на щеках у нее горячие пятна. «Мне кажется, Катя, тебе бы надо бросить вертеться у зеркала. Но должна же я привести себя в порядок. Для кого?» «Что ты в самом деле?» «Для самой себя. Врешь!» Долго после этого обе сестры молчали. Екатерина Дмитриевна сняла со спинки кресла верблюжий халатик на синем шелку, надела его и медленно завязала пояс. Даша внимательно следила за ее движениями, затем проговорила. «Ступай к Николаю Ивановичу и расскажи ему все честно». Екатерина Дмитриевна продолжала стоять, перебирая пояс. Было видно, как у нее по горлу несколько раз прокатился клубочек, точно она проглотила что-то. «Даша, ты что-нибудь узнала?» — спросила она тихо. «Я сейчас была у Бессонова». Екатерина Дмитриевна взглянула невидящими глазами и вдруг страшно побелела, подняла плечи. «Можешь не беспокоиться, со мной там ничего не случилось». «Он вовремя сообщил мне». Даша переступила с ноги на ногу. Я давно догадывалась, что ты именно с ним. Только слишком все это было омерзительно, чтобы верить. Ты трусила и лгала, и, кажется, совсем успокоилась. Так вот, я в этой мерзости жить больше не желаю. Потрудись, пойти к мужу и все расскажи, и уж распутывайся сама, как знаешь». Даша не могла больше говорить. Сестра стояла перед ней, низко склонив голову. Даша ждала всего, но только не этой повинной, покорно склоненной головы. — Сейчас пойти? — спросила Катя. — Да, сию минуту, я требую. Ты сама должна понять. Екатерина Дмитриевна коротко вздохнула и пошла к двери. Там, замедлив, она сказала еще... — Я не могу, Даша. Но Даша молчала. — Хорошо, я скажу. Николай Иванович сидел в гостиной и, поскребывая в бороде костяным ножом, читал статью Акундина в только что полученной книжке журнала «Русские записки». Статья была посвящена годовщине смерти Бакунина. Николай Иванович наслаждался. Когда вошла жена, он воскликнул «Катюша, сядь! Послушай, что он пишет. Вот это место!» Даже не в образе мысли и не в преданности до конца своему делу обаяния этого человека, то есть Бакунина, а в том пафосе, притворенных в реальную жизнь идей, которым было проникнуто каждое его движение. И бессонные беседы с Пруданом, и мужество, с каким он бросался в самое пламя борьбы, и даже тот романтический жест, когда мимоездом он наводит пушки австрийских повстанцев, еще не зная хорошо, с кем и за что они дерутся. Пафос Бакунина есть прообраз той могучей силы, с какой выступят на борьбу новые классы. Материализация идей – вот задача наступающего века. Не извлечение их из-под груды фактов, подчиненных слепой инерции жизни, не увод их в идеальный мир, а процесс обратный – завоевание физического мира миром идей. Реальность – груда горючего. Идея искры. Эти два мира, разъединенные и враждебные, должны слиться в пламени мирового переворота. Нет, подумай, Катюша, ведь это черным по белому. Да здравствует революция! Молодец, Акундин. Действительно, живем небольших идей, небольших чувств. Правительством руководит только одно – безумный страх за будущее. Интеллигенция обжирается и опивается. Пора открыть форточки. Ведь мы только болтаем, болтаем, Катюши, и по уши в болоте. Народ заживо разлагается. Вся Россия погрязла в сифилисе и водке. Россия сгнила, дунь на нее рассыпется в прах. Так жить нельзя. Нам нужно какое-то самосожжение. Очищение в огне. Николай Иванович говорил возбужденным и бархатным голосом. Глаза его стали круглыми, нож полосовал воздух. Екатерина Дмитриевна стояла около, держась за спинку кресла. Когда он выговорился и опять принялся разрезывать журнал, она подошла и положила ему руку на волосы. — Коленька, тебе будет очень больно то, что я скажу. Я хотела скрыть, но вышло так, что нужно сказать. Николай Иванович освободил голову от ее руки и внимательно вгляделся. «Да. Я слушаю, Катя. Помнишь, мы как-то с тобой повздорили, и я тебе сказала со зла, чтобы ты не очень был спокоен на мой счет, а потом отрицала это?» «Да, помню». Он отложил книгу и совсем повернулся в кресле. Глаза его, встретясь с простым и спокойным взором Кати, забегали от испуга. — Так вот, я тебе тогда солгала. Я тебе была неверна. Он жалобно сморщился, стараясь улыбнуться. У него пересохло во рту. Когда молчать уже дольше было нельзя, он проговорил глухим голосом. — Ты ей хорошо сделала, что сказала. «Спасибо, Катя». Тогда она взяла его руку, прикоснулась к ней губами и прижала к груди. Но рука выскользнула, и она ее не удерживала. Потом Екатерина Дмитриевна тихо опустилась на ковер и положила голову на кожаный выступ кресла. «Больше тебе не нужно ничего говорить». «Нет». «Уйди, Катя». Она поднялась и вышла. В дверях столовой на нее неожиданно налетела Даша. Схватилась, тиснула и зашептала, целуя в волосы, в шею, в уши. «Прости, прости, ты дивная, ты изумительная, я все слышала. Прости ты меня, простишь ты меня, Катя, Катя!» Екатерина Дмитриевна осторожно высвободилась, подошла к столу, поправила морщинку на скатерти и сказала. «Я исполнила твое приказание, Даша». «Катя, простишь ты меня когда-нибудь?»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 Если ты не простишь, я больше не хочу жить. Я вообще не знаю, как мне теперь жить. А если ты еще будешь со мной такая...» Екатерина Дмитриевна быстро повернулась к ней. «Какая, Даша? Что ты еще хочешь от меня? Тебе хочется, чтобы все опять стало благополучно и душевно? Так я тебе скажу. Я потому лгала и молчала, что только этим и можно было продлить еще немного нашу жизнь с Николаем Ивановичем».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 Я их видела и знала, но жила в этой мерзости потому, что слабая женщина. Я видела, как тебя эта жизнь тоже затягивает. Я старалась оберечь тебя, запретила Бессонову приезжать к нам. Это было еще до того, как он, ну, все равно. Теперь всему этому пришел конец. Екатерина Дмитриевна вдруг подняла голову, прислушиваясь. У Даши со страха похолодела спина. В дверях, боком из-за портьера, появлялся Николай Иванович. Руки его были спрятаны за спиной. «Бессонов?» — спросил он с улыбкой, покачивая головой. И продвинулся в столовую. Екатерина Дмитриевна не ответила. На щеках ее выступили пятна, глаза высохли. Она стиснула рот. «Ты, кажется, думаешь, Катя, что наш разговор окончен?» «Напрасно». Он продолжал улыбаться. «Даша, оставь нас одних, пожалуйста». «Нет, я не уйду». И Даша стала рядом с сестрой. «Нет, ты уйдешь, если я тебя попрошу». «Нет, не уйду». «В таком случае мне придется удалиться из этого дома». «Удаляйся», — глядя на него с ненавистью, ответила Даша. «Николай Иванович побагровел». Но сейчас же в глазах его мелькнуло прежнее выражение веселенького сумасшествия. «Тем лучше. Оставайся». «Вот в чем дело, Катя. Я сейчас сидел там, где ты меня оставила. И, в сущности говоря, за несколько минут пережил то, что трудно вообще переживаемо. Я пришел к выводу, что мне нужно тебя убить». «Да-да». При этих словах Даша быстро прижалась к сестре, обхватив ее обеими руками. У Екатерины Дмитриевны презрительно задрожали губы. — У тебя истерика. Тебе нужно принять валерьяну, Николай Иванович. — Нет, Катя, на этот раз не истерика. — Тогда делай то, зачем пришел! — крикнула она, оттолкнув Дашу, и подошла к Николаю Ивановичу вплоть. — Ну, делай! В лицо тебе говорю, я тебя не люблю! Он попятился, положил на скатерть вытащенный из-за спины револьвер, запустил концы пальцев в рот, укусил их, повернулся и пошел к двери. Катя пронзительно глядела ему вслед. Не оборачиваясь, он проговорил «Мне больно! Мне больно!» Тогда она кинулась к нему, схватила за плечи, повернула к себе его лицо. «Врешь! Ведь врешь! Ведь ты сейчас врешь!» Но он замотал головой и ушел. Екатерина Дмитриевна присела у стола. — Вот, Дашенька, сцена из третьего акта с выстрелом. Подумай сама, во что должна превратиться женщина от этой слякоти? — Я уеду от него. — Катюшек, Господь с тобой! — Уеду, не хочу так жить. Через пять лет стану старая, будет уже поздно. — Не могу больше так жить. «Гадость! Гадость!» Она закрыла лицо руками, опустила его в локти на стол. Даша, присев рядом, быстро и осторожно целовала ее в плечо. Екатерина Дмитриевна подняла голову. «Ты думаешь, мне его не жалко? Мне всегда его жалко. Но ты вот подумай, пойду сейчас к нему, и будет у нас длиннейший разговор, весь насквозь фальшивый». Точно бес какой-то всегда между нами кривит, фальшивит, слова отводит. Все равно как играть на расстроенном рояле, так и с Николаем Ивановичем разговаривать. Нет, я уеду. Ах, Дашенька, если бы ты знала, какая у меня тоска. Всей жизнью до последнего волоска хочу любить. Любви хочу такой, чтобы каждым помыслом, всем телом моим любить, любить, а такую я себя ненавижу, брезгую. К концу вечера Екатерина Дмитриевна все же пошла в кабинет. Разговор с мужем был долгий, говорили оба тихо и горестно, старались быть честными, не щадили друг друга, и все же у обоих осталось такое чувство, что ничего этим разговором не достигнуто, и не понято, и не спаяно. Николай Иванович, оставшись один, до рассвета сидел у стола и вздыхал. За эти часы, как впоследствии узнала Катя, он продумал и пересмотрел всю свою жизнь. Результатом было огромное письмо жене, которое окончалось так. «Да, Катя, мы все в нравственном тупике. За последние пять лет у меня не было ни одного сильного чувства, ни одного крупного движения. Даже любовь к тебе и женитьба прошли точно в попыхах. Существование мелкое и полуистерическое, под непрерывным наркозом. Выходов два. Или покончить с собой, или разорвать эту лежащую на моих мыслях, на чувствах, на моем сознании душную пелену. Ни того, ни другого сделать я не в состоянии. Семейное несчастье произошло так внезапно, и домашний мир развалился до того легко и окончательно, что Даша была оглушена. И думать о себе ей и в голову не приходило. Какие уж там девичьи настроения? Чепуха. Страшная коза на стене, вроде той, что давным-давно нянька Лукерье показывала им с Катей. Зажигала свечку, складывала руки, и на стене коза ела капусту, шевелила рогами. Несколько раз над днем Даша подходила к Катиной двери и скреблась пальцем. Катя отвечала. «Дашенька, если можешь, оставь меня одну, пожалуйста». Николай Иванович в эти дни должен был выступать в суде. Он уезжал рано, завтракал и обедал в ресторане, возвращался ночью. Его речь в защиту жены акцизного чиновника Ладникова, Зои Ивановны, зарезавшей в сонном состоянии на Гороховой улице своего любовника, сына петербургского домовладельца, студента Шлиппе, потрясла судей и весь зал. Дамы рыдали. Обвиняемая Зоя Ивановна билась головой о загородку и была оправдана. Николай Иванович, бледный, с провалившимися глазами, был окружен при выходе из суда толпою женщин, которые бросали цветы, взвизгивали и целовали ему руки. Из суда он проехал домой и объяснялся с Катей с полной душевной размягченностью. У Екатерины Дмитриевны оказались сложенными чемоданы.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 Екатерина Дмитриевна спохватилась только в последнюю минуту, когда, одетая в серый дорожный костюм, в изящные шапочки, под вуалькой, похудевшая, грустная и милая, увидела Дашу в прихожей на сундуке. Даша болтала ногой и ела хлеб с мармеладом, потому что сегодня обед заказать забыли. — Родной мой, Данюша, — говорила Екатерина Дмитриевна, целуя ее через вуальку, — а ты-то как же? Хочешь, поедем со мной? Но Даша сказала, что останется одна в квартире с великим моголом, будет держать экзамены и в конце мая поедет на все лето к отцу.